Глава 37. Охота в темноте. Я уже давно не упоминал о крысах, но не думайте, что они ушли и оставили меня в покое. Не, они шныряли вокруг меня все так же проворно и суетливо. Нельзя было вести себя наглее. Они только не нападали на меня, но не замедлили бы напасть, если бы я не остерегался. Что бы я ни делал, я прежде всего заботился о том, чтобы отгородиться от них стенами, построенными из рулонов материи. Только таким образом удавалось держать их в отдалении. Переходя с места на место, я то и дело слышал их рядом и натыкался на них. Два или три раза они меня кусали. Только моя исключительная бдительность и осторожность удерживали их от нападения. Конечно, вы уже догадались, к чему я веду разговор. И поймете, что за мысль овладела мной. Мне пришло в голову, что вместо того, чтобы позволить крысам съесть себя, лучше я съем их сам. Да, вот к такому выводу привели меня размышления. Мне вовсе не было противно думать о такой пище. И вам было бы не противно, если бы вы оказались в моем положении. Наоборот. Я был очень доволен, что дошел до такой мысли. Если я выживу, то смогу осуществить свой план, добраться до палубы. Другими словами, спасти свою жизнь. Больше того, я чувствовал себя уже спасенным. Оставалось только осуществить свое намерение. Я знал, что крыс в трюме много. Раньше количество их пугало меня. Но теперь я относился к этому иначе. Во всяком случае, их достаточно, чтобы обеспечить мне провиант надолго. Вопрос был только в том, как их поймать. Конечно, смело хватать их руками и душить, пока они не издохнут. Я уже пытался их ловить, но без успеха. Как вы знаете, я убил одну единственным способом, который имелся в моем распоряжении. И тем же способом я мог убить еще одну или двух. Но это было все равно, что ничего». Предположим, что я убью двух крыс. Остальные станут меня бояться и уйдут далеко в трюм. Следовало придумать, как их поймать побольше сразу и сделать запас пищи на 10-12 дней. За это время я могу ведь наткнуться и на более подходящую пищу. Это будет умнее, да и надежнее. И я стал придумывать способ. Нужда порождает изобретение. Полагаю, что именно нужде, а не своему таланту я обязан тем, что придумал крысоловку. Это было простейшее приспособление, но я был уверен, что оно вполне подойдет. Следовало сделать большой мешок из сукна, что было очень легко. Отрезать кусок материи надлежащей длины, сложить его и прошить бечевкой. Бичевки у меня было много, потому что рулоны материи были связаны крепким шпагатом куски которого валялись рядом. Нож послужит мне вместо иголки, и при помощи этого же инструмента я протащу вокруг отверстия мешка кусок шпагата, чтобы затягивать мешок, когда попадется крыса. Так я и сделал. Меньше чем через час у меня был мешок с веревкой вокруг отверстия. Крысоловка была готова к употреблению.